Новая работенка. Так сказал Платон, окинув взором Виктора доставленного в офис прямо из аэропорта. Это сильно. Мы тебя три дня по всем гостиницам искали. Ты что на помойке ночевал? Ну, вроде того. — ответил Виктор, запивая принесенные полой таблетки. — Вот оттиски. — Мы все сделали. Платон бегло посмотрел оттиски, метнул папку на стол и зашагал по кабинету, засунув руки в карманы брюк. — У меня к тебе есть предложение, — сказал он наконец. — Тут пока тебя не было... Произошли кое-какие изменения. Жалко, что не удалось с тобой связаться. Короче, я, скорее всего, из Инфокар уйду. Это как? Так, не сейчас, но к следующему лету наверняка. Генеральным останется Муса, а я возглавлю СНК. Предложение следующее. Ты бросаешь свою коммерцию и переходишь в СНК первым замом. Фактически тебе придется все тянуть. На мне будут стратегические вопросы. Сколько тебе нужно времени, чтобы подбить бабки по твоим спорттоварам? — Подожди, — заволновался Виктор. — Такое в одну минуту не решается. Я подумать должен. Некогда уже думать. — повысил голос Платон. — Думать надо было, пока мы тебя по всему Цюриху отлавливали. Он потеребил двумя пальцами лацкан Викторова пиджака. Изделие Хугобосса было красиво вымазано тушеной капустой и усеяно винными пятнами. — В любом случае, ты сейчас единственный человек, который разбирается в бумагах СНК, — продолжил Платон. У тебя не больше недели. Если не сможешь полностью разделаться со своими адидасовскими делами, просто брось. Сколько у тебя там сейчас крутится? Тысяч триста? Забудь, фиг с ними. Можешь прямо сейчас сказать, что тебе нужно. Заметив в лице Виктора странное выражение, Платон перешел на просительный тон. — Витя, пойми... Это сейчас жизненно важно, просто офигительно важно. Ты не представляешь даже, какую игру мы начинаем. Если сегодня мы не поднимем СНК, завтра нас просто не будет. А если поднимем... Ну, впрочем, ты сам все понимаешь. Кроме тебя и правда некому. Хочешь, считаешь, что это моя личная просьба. Когда Платон начинал уговаривать, противостоять ему было невозможно. В такие минуты он засовывал руки в карманы и слегка наклонялся вперед, словно готовился к броску. И вовсе не яростный натиск, не психологический прессинг, не агрессивная аргументация решили вопрос. Виктор еще полный цюрихских впечатлений увидел перед собой не сорокапятилетнего мужчину, ворочающего миллионами долларов и выстраивающего головокружительные схемы приумножения капиталов, а старого институтского друга Тошку, с которым они вместе катались на лыжах, парились в бане, глушили водку, шепотом договаривались в коридоре, кто какую девочку уводит, Того самого Тошку, который сто лет назад вытащил его из идиотской истории с инициативой, а еще за сто лет до того из не менее дурацкого скандала в институте вытащил и сказал «Я приду и попрошу, и ты не сможешь сказать мне нет». Тошку, который будто бы только вчера был с ним рядом, и в Кошкином доме, и в кабаре секси тортю. И Виктор не смог сказать «нет». Он сказал «да». «Отлично!» — возрадовался Платон, вроде и не ожидавший иного результат. «Что тебе нужно?» «Я возьму полу», — начал размышлять Виктор. «Своего водителя. Надо будет найти приличного главбуха. Да, вот что». Мне нужен Сережка Терьян. Платон помрачнел. У Сережки проблемы. Думаю, что сейчас он тебе не помощник. А что случилось? Ты разве не знаешь? Ах да, это же только позавчера а тебя не было.